Проснулся я от того, что стинжер тряс меня за плечо. Сквозь щели между досками пробивался солнечный свет. — Полиция! — прошептал он. Я с просоня заморгал и заглянул в дыру. Да, возле дома торчал зеленый-белый футер, а парочка полицейских показывала хозяину какую-то бумаженцию. Тот помотал головой и заорал, прикрывая все звуки, доносившиеся с фермы. "Нет! Никогда их в жизни не встречал. Да я тут никого живого уж недель не видал. Рад с вами поболтать, ребята. Да, наружность у этих двоих неисприятных. Что вы говорите? Преступники? Папаш, мы спешим. Может, ты не видела? а они спрятались где-то тут, вон в том амбаре."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 Рассверепевший кабан впилился в кузов машины, отчего она отскочила в сторону, а в боку появилась изрядная дыра. Говорил же, радостно завопил фермер, крошку Лари с чужаками не водится. Какой-то мамбар, что вы? Будьте поблизости, так заглядывайте, ребята. Последние слова ему пришлось уже прокричать в небо. Футер рывком взмыл и дал деру на запад, преследуемый снизу хрипящим Боровым. «Высший пилотаж!» — уважительно сказал Стинджер. Я кивнул, молча согласившись с его мнением о Ларе. «Да, что ни говори, даже в самой непримечательной и тупой жизни случаются моменты подлинного величия». «Но пора и за работу».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 Джим, за что ты сел? Ограбление банка. Ты когда-нибудь брал банк? Стинджер с уважением присвистнул и отрицательно покачал головой. Нет, не моя эта специальность. Я все больше погасилову. Представь, девять лет и ни одного поражения. Да уж. Похоже, жизнь у тебя беспокойная. Немало людей повидал. А с Мелли Шмука встречать не доводилось? Я импровизировал на ходу. Мы с ним на пару сделали несколько банков в штате Грехом. Нет, не доводилось. Даже не слышал никогда. И вообще, ты первый спец по банкам, которого я вижу.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 Похоже, это было еще до меня. Да, давненько. Полиция, насколько мне известно, так его и не взяла. Один пижон болтал, что слон завязал и лег на дно. Брал, наверное. Пижоны это любят. Никаких подробностей Стинджер не знал, а я давить на него не стал. Разговор затух, и мы дремали, пока не стемнело.